Но что при виде его Рэмбо, точно сдох бы от зависти, не вызывало сомнений. От дальнейших агрессий их венцы воспитано воздержались, однако такой надобности не возникло. Последовала немая сцена. Решительные граждане заздвинутыми столами начали стремительно тризветь. Тот из них, что минуту назад все громче ругался, теперь только и придумал, а шалил спросить: Ребята, а вы откуда приехали? Когда человек наступает на граблей, грех ему не помочь. Тёма дружески улыбнулся мужику и ответил чист сердечную правду. Из Казани. Это было последней каплей. Кто-то немедленно посмотрел на часы, и, естественно, оказалось, что до отхода поезда осталось всего ничего. Компания оперативно принялась собираться, потребовала принести счёт. Когда они выходили, дядька в камуфляже подержал им дверь. Тарас поставил на место сдвинув ту перегородку, и тихренцы возобновили прерванный ужин. Валя на Вомосковских сидел в ванной на табурете, запрокинув голову и прислонившись затылком к облупленной кафельной стенке. Кафель приятно холодил, доставляя некоторое облегчение. Больше ничего приятного и хорошего в жизни не было. Ко и как добравшись домой, Валя первым долгом позвонил своему непосредственному работодателю. Сирицу, Фараху, Аннаджара и попросил помощи и защиты. Фараха крышевал очень большой человек, вор в законе, француз. Если б такой человек замолвил бы словечко, Фарах валют ценил. Он пообещал сделать, что сможет, однако предупредил: последнее время его покровитель пребывал в очень уж дурном настроении. Как бы под горячую руку мол не попасть. Теперь Вали сидел неподвижно, зажмурив глаза и лишь слегка вздрагивал, когда супруга, видите, Виктория, меняла у него на лице мокрое полотенце. Вали было больно дышать, а из разбитого носа обильно текла кровь. Витя возился с ним уже, наверное, полчаса, но кровь никак не хотела униматься. Вале все время ощущал во рту ее отвратительный, соленоватый металлический вкус, от которого мало по-малу он начинал мутить. Господи! Простонал Витя, отжимая очередное чистое полотенце и бросая в раковину снятые из смуженного лица. По белому фаянсу разлетелись бурые брызги. Валь, да, я лучше скорую вызову. Вале приоткрыл глаза и сразу зажмурился от света лампочки, казавшегося ему ослепительно ярким. Нет, прогнулся ли он, сглатывая очередную порцию слюнной пополам с кровью? Он никогда ничем не болел и общался с врачами исключительно на шофёрской комиссии. Вызов скорой помощи казался ему шагом в бездну. Скорую, как всем известно, вызывают только к умирающим. Так не хочет жить и в самом деле сказать. Его одолела очередная волна дурноты, и он сосредоточился на том, чтобы ее победить. Эсфирь Самуиловна Файнберг, вышедшая из своей комнаты с бидончиком для воды, сразу приметила на коридорном полу маслянистые пятна, виленицы тянувшиеся из прихожей. Старая женщина поставила бидончик и проворно нагнулась, присматриваясь. В коммунальном коридоре царили подслеповатые сумерки, но бывшую фронтовую медсестру обмануть было невозможно, так и есть кровь. Следы вели в ванную, где горел свет. Из-за щель незапертой двери было видно, как мелькал пёстрый махровый халат Витинова московских. Влекомая профессиональным долгом, тётя Фира решительно приблизилась и обозрела открывшуюся картину. Витя возмутилась она секунду спустя Шмаа Израиль Витенька что это ты все-таки делаешь Шмаа Израиль еврейское присловие аналог русского Господи помилуй Виктория ангельским характером не блестала никогда а уж в данный момент будучи взвинченной до предела и подавно уйди стремительно обернувшись зарал она уйди нафиг несчастный Валя Когда я за спиной